Часть 4. Лицензия на крайние меры. Глава 1. Гипотеза доктора Ватсона. На следующее утро Бандерас заехал к Гоше. Вид доктора Ватсона был ужасен. Человек явно не спал и пожирал себя поедом. Вам надо взять себя в руки, Георгий Арнольдович, — начал Нагибен. Простите за откровенность, но глядя на вас, я не уверен, что ваш друг поспеет вернуться к вашим похоронам. Если бы я знал, что мои предстоящие похороны как-то ускорят его появление, я бы уже заказывал венок. Шутки слышалась только доля шутки. Было очевидно, что Колесов бесповоротно нашел таки виновника всего случившегося и тихо чинит расправу над собой. Возьмите себя в руки. Вы мне нужны. Мы же договорились. Вы доктор Ватсон. Я специально приберёг информационно-аналитическую часть для вас. Работайте. В каком смысле? Слушайте и возражайте. Вы умный человек. Включайте мозги, генерируйте идеи, помогайте искать вашего друга и его чудесного полосу. Работайте. Бандера зажал в губах нераскуренную сигарету, что в последние полгода стало неплохим подспорьем в борьбе с дурной привычкой. Итак, что мы имеем? Связанный с антикварной мафией Роберт Малян скорее почувствовал, чем понял, что принесенная незнакомцам статуэтка стоит больших денег. Найти хозяина не удалось, но помог редчайший случай, удивительное совпадение. Впрочем, на фоне совершенно непостижимых свойств нашего положа, случай этот выглядит бледно. О'кей. Маляна и его подручная выходят на вашу подругу Любовь Андреевну, владелицу фотоснимка. Они знают, что женщина одинока. Они профессионалы. Ночь отмычка, укол сыворотки правды. Вероятнее всего, пентатал натрия в вену в подмышечной области. Откуда вы знаете? Я был у нее вчера. Надеюсь, обойдемся без сцен ревности. Далее, допрос. Главная цель выведать, где фотографировала и когда. Видимо, дозу рассчитали более или менее верно. Выяснили. Далее, адрес Игнатия Васильевича его семейное положение, образ жизни. Выяснили. Далее, кто еще знает про статуэтку и про фото? Кого она могла назвать? Вас в первую очередь. Костика, подругу с красивым именем, черт, запамятовал. Кажется, Лионелла, не смело предположил Гоша. Наконец-то подключились, и сразу неудачно. Леокадия, уважаемый доктор. Далее, колдунья с отчеством Вагановна. Имя Костик не запомнил. Иосип Рук ошиб. Что еще спрашивали, что ответила? Предположить трудно. Все зависит от дозы, которую вы вкололи, и от ее организма. Точные, правдивые ответы можно получать от пяти до 30 минут. Но учтем, Они в чужой квартире, раз, женщина не так уж молода, могут быть проблемы со здоровьем. 2. Они крутые, ничего не боятся, могут и плюнуть на то, каков круг посвященных, лишь бы эту вещь хапнуть. 3. Всё за то, что долго им и не надо. А теперь, милый доктор, на извилины, к вашей даме забрались максимум на второй-третий день после ее визита к ясновидящей Вагановне и звонка Ашота, который вдруг захотел приобрести бронзу для анонимного друга. "Стало быть, а что ты навёл на квартиру?" энергично, словно пробудившись от спячки ведолгоша. "Гениально, Ватсон! Истина проступает сквозь плотную пелену тумана. Осталось понять пустяк". С чего какой-то Ашот взял, что статуэтка представляет большую ценность? И еще одна мелочь. Причем здесь Роберт и его бандиты? Роберт Ашот, одна диаспора. Возможно, оба они члены одной группировки на рынке антиквариата. Сильное предположение, Ватсон. Кстати, Георгий Арнольдович, я не обижаю вас этим ироничным тоном и легкой инсценировкой. Нисколько, Сергей Александрович, я люблю игру и хорошо чувствую стилистику. И благодарен вам за эту роль. Мне так легче. Продолжим? О'кей. Тогда со всей прямотой заявляю: вы несете чушь, коллега. Этот Роберт в поисках сокровища держал язык за зубами. Он тёртый калач и весьма осторожный малый. Жаден, но точно не идиот. Мог привлечь одного-двух самых близких и доверенных людей. Вероятность того, что среди них был именно Ашот, ничтожна. Армянская диаспора, дорогой моей столицы, насчитывает несколько сотен тысяч человек, не считая временно прибывших. А по вашей версии получается, что заметная их часть, включая этого Ашота, бегала по Москве с фотография полосы. Кулисовому нечем было былокрыть. Нагибин умолк, задумался, ушел в себя, гоняя замусоленный фильтр сигареты по уголкам рта. Вдруг оживился. А знаете, может быть, вы недалеки от истины, Ватсон. Беру свои слова назад. Я не учитываю двух вероятностей. Первое. Ашот просто хорошо разбирается в старых вещах, решил подзаработать. А Роберт, антиквар, его приятель, позвонил, описал. Роберт обомлел, пообещал Ашоту хороший процент. Тот на следующий день звонит даме, а она фигурку якобы утопила. Теперь Роберт с надеждой перезванивает Ашоту, Узнает о проколе, не верит и выведывает адрес. Обещает процент, если выгорит. На том и сговорились. Дальше понятно. А второй вариант джекпот. Не понял. Ваша безумная гипотеза. Кто-то же срывает джекпот в лотерею при ничтожной вероятности. А действительно один из двух трех доверенных людей Роберта, и именно к нему в руки сама приплыла добыча. Все. третьего варианта не вижу. Быка за рога, пробиваем по базе Ашота. Нужен адрес, можно и телефон. Ну, дорогой Ватсон, кто нам его даст? Любаша? Увы, мой размечтавшийся друг. Слава богу, что она свой-то помнит. Ей стёрли из памяти сам допрос и события последних дней, возможно, недель. Леокадия, вот кто нам нужен. Как получить у Любаши ее телефон? Она как-то говорила про подругу риэлтора. вероятнее всего, про нее. Других у Любаши вроде бы нет. Звоните, доктор. Максимум естественности в голосе, спокойная радость общения. Спросит про Игнатия, не знаете, поссорились, давно не общались. И резко переходите к делу. Есть задумка свою квартиру сдать или продать, уехать из страны. Она ведь понимает, что вы богаты. Помнится подруга у тебя. Дальше сами. Гоша выполнил задание безупречно. После пяти минут милого трёпа и точно угаданного вопроса про Игнашу, он сформулировал проблему и тотчас получил номер мобильного. Ещё несколько фраз, обещания скорой встречи. Отбой. Теперь моя очередь. Нагибин взял минуту на размышление и позвонил. Леокадия, добрый день. Простите за беспокойство. Это Александр, бывший ваш клиент. Вы вряд ли меня помните. Года два назад квартирку показывали мне на Палихе. Тогда не вышло, ничего, но приятно общались. Телефончик ваш сохранился. Нет, нет, я давно нашел на Пироговке. Нет проблем. Я вас по-другому поводу беспокою. Ну, разве такое имя и такую красивую женщину забудешь? Я вот в связи с чем? Мы когда ехали, когда подвозил вас. В тот день как раз без машины были. Уж не помню почему. Да, наверное. Так вот, вы рассказывали про знакомую волшебного медиума. Имя не запомнил, но какое-то восточное, кажется. Да-да, именно. Анна Вагановна. Я почему вспомнил? Есть один тип на службе, точно с дурным глазом. Уверен, что порчу на меня навёл. — Все наперекосяк. Предложения в интернете море, но вы же сами знаете, шарлатан на шарлатане. И вдруг вспомнил: а ваша рекомендация, да? Через часок. Замечательно. Очень вам заранее благодарен. Кузнецов Александр Николаевич. Припоминайте. Ну, ничего, с меня ресторан, встретимся, вспомните обязательно. Когда перезвонить? Сами. Сегодня же. Отлично. Телефончик у вас отпечатался. Жду с нетерпением. А как, кстати, фамилия дамы? И тут Гоша, с восторгом слушавший эту блестящую, хоть и рискованную импровизацию, заметил, как резко изменилось выражение лица нагибена, как вспыхнули его испанские глаза. Сыщик положил трубку и победительно уставился на Колесова. Ну, доктор, и как по-вашему фамилия медиума? Гоша сам испугался собственной догадки. Малян? Гениально, Вацен. Это фамилия мужа Ваша версия оказалась верной, Джек-пот. Ашот и Роберт, ближайшие родственники? Отец и сын, братья, дяди и племянник, что угодно. Именно Ашот каким-то образом видел фото о Аполоши, возможно, участвовал в поиске. Это ваша заслуга, мистер Холмс. Гоша решил подыграть, следуя классическому тексту. Но что это нам дает? Элементарно, Ватсон. Мы нашли важное звено в цепи событий. Теперь не остается сомнений, кто именно украл вашего бога и вашего друга. Кроме того, появился еще один человек с большой долей вероятности, знающий, где Игнатий окопался. Именно его, а не Роберта, мы и тряхнем. Пришло время жестких мер. Почему именно его? Исходим из вашего гениального озарения. Получается, ашот, информированный, но вряд ли активный член мафии. Он на подхвате, на периферии мафиозных дел. или просто родственнику помогал, стало быть менее опасен и может оказаться более сговорчивым. Позвонила ли Акадия? Аудиенция у медиума завтра всем. 7. Нагибен записала адрес, рассыпался в благодарностях, еще раз намекнул на ресторан. Ну я пошел, прощайте, доктор. Вас будут охранять. Завтра, надеюсь, принести хорошие новости. Он дошел до двери, но неожиданно вернулся. А вы, милый поразмышляйте-ка вот над чем. Почему жадный антиквар Роберт откладывает мое знакомство с опалошей? Врет, что хозяин дозревает. Зачем? Будет меня проверять, пробивать, возможно. Но калач то тёрты, для начала вообще не стал бы заводить разговор о великом и опасном реритете, ограничился бы редким дорогим фарфором, на который я согласился. Странно. И второе, что продолжает меня сильно смущать, все таки зачем они увезли Игната? Глава вторая. Идея, родившаяся в кошмаре. Ведро холодной воды привело Игнатова в чувство. Он распластан был на цементном полу своей камеры. Дикая боль ощущалась по всему телу, от вспухших ног, намертво перемотанных капроновой веревкой, до плечевых суставов. Здоровяк заводил ему почти за голову связанные за спиной руки, имитируя дыбу. У него был разбит нос, затек глаз, но сознание потерял, зайдясь в зверином хрипе, когда лопаухи, крепко прихватив кисть его руки, деловито вонзил под нокоть толстую швейную иглу, а за ней и другую, в тот же безмянный палец до корня. И теперь, захлебываясь кровавыми соплями, он нестерпимо страдал именно от этих садистских игл, выпиравших из под кровоточащего, вспухшего, бордового пальца. Он взвыл, ощутив еще более острую боль, когда лопоухий выдернул обе швейные принадлежности, самодовольно крякнув в унисон отчаянному вою. Кровь хлынула обильнее. Сквозь слезы и полуобморочный туман Абалонский различал две фигуры, склонившиеся над ним. Острый дух на шетырях отбросил голову назад, что вызвало очередной болевой удар в область затылка, отдалось в спине. Он был близок к безумию, и голос, раздавшийся совсем рядом, показался глухим, словно потусторонним. Очухался партизан-герой. А я ведь предупреждал, вот чудак, готов калекой стать, сдохнуть в мучениях, а за что? Деньги твои никто не отнимает, рубить капусту дальше никто не запрещает. Поделись методом своим с ближними и живи как король. Еще лившес говорил: делиться надо. Раскатистый смех в две глотки пронзил, почище пыточной иглы. Швырнул еще глубже в черную прорву отчаяния. Ладно, полежи тут в собственном дерьме и кровище, Малек, подумай, а мы через полчасик вернемся. Ты нам все расскажешь, а мы тебя умоем, раны обработаем, вкусно пожрать дадим, водочки нальем, вместе выпьем за удачу нашего общего дела, закрешимся и домой поедешь. Баеньки. Он смутной памятью различил интонации Руслана, ломавшего ему руки. Хлопнула крышка люка. Он лежал, задыхаясь от боли и рыданий, с жадностью глотая смрадный воздух, насыщенный его же миазмами. Внезапно отчаянная досада вытеснила боль. Ополоша предал, обманул, внушал, что все сбудется, вёл к несметному богатству, а привел в пыточный подвал. За что? Будь проклят тот миг, когда я стащил Сантресоли эту злосчастную статуэтку. Предок выкопал ее в чужой земле и украл, а на меня обрушилась мсть таинственных древних сил, тех, что управляют духом, спрятанным в бронзовой оболочке. Наверно, над ними есть другие боги, всесильные, или Все проще. Черт побери, все проще. Это расплата за предательство. Я предал память ребенка, моего и жены Полоша повел к деньгам, чтобы мог я заплатить за месть. А я? Про что стал думать, о чем размечтался? Богатство на старости лет, вилла у моря, сытая жизнь. с толку сбил, здравый смысл, чувство реальности. На кой хрен, если совесть болит, сердце свербит каждый день, когда на фото их смотрю? Сам я во всем виноват. Но дальше смутная мысль его обратилась туда, куда и должна была. Поиску выхода, спасения, избавления, свободы. Он смог осознать ужасное: если не найдет этот выход, ад продолжится, и он не вынесет, он умрет. Впрочем, может, оно и к лучшему, чем так мучиться. Он не знал, сколько прошло времени, когда его зачумленный мозг посетила идея, подлая, опасная, но дающая шанс. Прости, Гошик, но ты хоть будешь знать, что я жив. Прости, у меня нет другого выхода. Мысленно покаялся несчастный Игнат. Здравя клопаухии спустились, когда он проворачивал в уме свой план, как грубый сухой шмат говядины в допотопной мясорубке. "Ну как, Штирлиц, будешь объяснять, откуда отпечатки на чемодане радистки кэт, или дальше тебя кромсать?" С бодрой улыбкой вопрошал Руслан, судя по всему, большой любитель и знаток телевизионного фольклора. "Я все скажу." Выдавил из себя Игнат, подняв глаза, кроваво-красные от слёз и боли. Вот и молодец, валяй! Только внятно и без туфты, понял? Мужики, я покажу, как это делается. Все увидите сами. Для этого нужен интернет с программой, которая дает возможность играть на бирже, и один прибор, совсем маленький. Это изобретение одного гениального человека. Прибор вмонтирован в статуэтку греческого или римского бога. Я не знаю, как он действует, клянусь вам, Его не видно и достать его нельзя. Он залит в бронзу, как в оболочку. Но если вы дадите мне компьютер с программой и поставите передо мной эту фигурку, я буду выигрывать для вас деньги, Все время выигрывать. Чем больше ставка, тем больше выигрыш. Я не проиграю никогда. Так было почти год. Я снял с биржи миллионы, вы ведь знаете, так и будет. Там сейчас на счете копейки, тысячи 1002. Но для примера хватит. Потом доложите, я доверенность дам. Я докажу вам прямо здесь, у вас на глазах. Если обману, вы сможете запытать меня до смерти или просто убить. Но я говорю правду, я докажу. Привезите мой компьютер и сразу предупреждаю, чтобы потом не обвиняли. Эта штука настроена только на меня, на мои биотоки. Научить вас или перестроить его я не могу. Лучше тогда сразу убейте меня. Бандиты переглянулись. Руслан, мы-то его знаем как Босю, Взял Игната за волосы, близко притянул окровавленное лицо к своему и прошипел: "Смотри, Боров позорный, если гонишь, я тебе живьем зажарю. Компьютер при нас, мы же не мудаки. Мобильный интернет организую, не проблема. А где эта хреновина?" Фигурка. Игнат сделал паузу, готовясь переступить черту, за которую он перестает считать себя человеком и действительно станет Боровым позорным. А фигурка у моего приятеля. Я вашу слежку заподозрил, узнал армянина вашего из антикварки. Ну и отдал устройство приятелю от греха. Велел спрятать, никому не показывать, пока сам не заберу. Имя, адрес, с кем живет, где работает. Быстро. Я скажу, только это не поможет. Вам его не выкрасть и статуэтку вы не получите. Это почему же? Он мой сосед и друг, человек умный, хитрый и пугливый очень. Мы с ним всю жизнь дружим. Каждый день по телефону созваниваемся. Он меня наверняка уже хватился. К ментам точно обращаться не стал, гарантирую. Во-первых, это не в наших с ним интересах. Начнут копать, откуда мы столько бабок срубили. Мы? Удивился Лопоухий. — Он что, тоже от этого устройства кормился? Вроде того. Только команды от статуэтки я один могу получать, а он на подхвате ставки делал. Короче, он меня любит, ждет, переживает, надеется, что я скоро вернусь. И молчит. Я знаю. Так вы чё, педики, что ли? Лопаух заржал. — Но ты мужик точно не похож. Я б тебя не стал. Игнат испытал дикое омерзение глядя на ублюдка. Ему страстно захотелось врезать по этой гнусной харе уродливой маской, но вдруг осознал, что выдавая, втягивая Гошу, подставляя его чем-то сравнялся со своими палачами. Я уверен, что Георгий унес фигурку из своей квартиры и спрятал, скорее всего, арендовал большую ячейку в банке и туда ее...» Ах ты, падла! Лопаухи замахнулся. Ты чего задумал? На банк нас наводишь, гад? Засветить хочешь? Бося резким движением пудовой руки перехватил недетский кулак напарника в нескольких сантиметрах от Игнатовой челюсти. Он вдруг заговорил так же деликатно и вежливо, как тогда в квартире, в начале маскарада. Игнатий Васильевич, дорогой, не обижайтесь на моего коллегу. У него шесть классов образования и травма головы, полученная в лагере, не в пионерском. То, что вы обещаете, бредятина какая-то. но я вам верю, и это главное. Верю, потому что не могу себе представить, что у вас хватит смелости меня обмануть. Вы должны осознавать, То, что я вам устрою в таком случае, я не пожелал бы даже самому Чкатило, даже Гитлеру или, например, убийце моей родной матери. Человек такое не должен испытывать, пусть за самые жуткие провинности. Давайте же вместе подумаем, как нам доставить сюда ваше запакованное в бронзу волшебное устройство, но с условием: шума не поднимаем, банки не грабим, не стреляем и вообще не беспокоим наше славное МВД. Что вы предлагаете? Дайте мне телефон. Я позвоню Георгию, назову место и время, какое вы хотите. Он принесет и передаст вам. Я ему объясню, что от этого зависит моя жизнь. Э, нет, уважаемый, с улыбкой протянул Бося. Не только от этого, она еще зависит от способности вашего друга держать язык за зубами. Она зависит от хвоста, который он приведет или не приведет за со собой. И, конечно, от результата вашей совместной работы с этой бронзовой хреновиной. Так что разговор ваш с другом надо продумать, каждое слово взвесить, каждый акцент правильно расставить, чтобы он хорошо понял. В его руках ваша жизнь и его собственная тоже. Мы ведь и Георгия, случись что, достанем. У нас любые возможности, любые. Вот такая идея. Я напишу вам текст. Порепетируем, запишем на диктофончик и с богом. Он может не поверить. Вдруг я уже мёртвый, а запись сделана раньше. Я должен говорить с ним, на вопрос его ответить. Ничего и так сойдет. Он же вас любит, как вы выдавичи признались. А любовь это страшная сила. С плохо скрываемой издёвкой произнес Буся и уточнил: "Телефончик засечь могут. Техника далеко вперед скаканула". Да и ты решишь в героя поиграть, век ни с чего-нибудь не то. Текстик надежней». Игнат окончательно понял, что этого не проведешь. Запись не сможет убедить Гошу, что он жив, но в ловушку заманить запросто. Ох, какая я сволочь. Через полчаса Бося вернулся один. Протянул Игнату маленький диктофон и листок бумаги с записью. Говори с чувством, умоляй помочь. Понял? Он надиктовал текст. Здоровяк заставил прочесть еще раз, требуя больше отчаяния в голосе. Игнату не составило труда войти в роль. Не надо было перевоплощаться. Он сдался, страдал и умолял самым натуральным образом.